Глава четвёртая. Голова гудела, будто на неё упал камень, с горы ад. Амуа потёр виски, раздражённо посмотрел по сторонам. Похоже, его новая госпожа сделала всё, что хотела, и оставила его подыхать от боли в этом каменном мешке. Поднявшись на ноги, он пнул один из камешков по периметру рунного круга. «Я отрекаюсь от своей жизни и вверяю её в твои руки». Воспоминания о словах, которые она заставила его произнести, жгли изнутри каленым железом. «Стерва. Напыщенная аристократка. Избалованная девица. Да кто она такая, чтобы он отдал ей свою жизнь? Пусть даже она ему самому не была особо-то и нужна. И ведь он сам хорош. Он чувствовал, что может сопротивляться ее приказу. Чувствовал, что если потянет еще немного, то получит такое желанное для него избавление». забвения, в котором не будет боли, ни физической, ни душевной. Но посмотрел в ее глаза. «Да же ты!» Ее полное отчаяние и тоски взгляд. Как там она сказала? От этого зависит не только ее жизнь. Только там, стоя перед ней на коленях в рунном круге, он понял, что они действительно чем-то похожи, что она так же, как и он когда-то, готова пожертвовать всем ради кого-то очень близкого». и это сломило его сопротивление, заставило чары согнуть его волю и произнести проклятую фразу. Он не хотел, но хватило малейшего сомнения, из-за которого подчинение оказалось сильнее. «Проклятая девчонка!» В сердцах Амуа пнул ещё один камень, и в этот момент его взгляд зацепился за лежащий под ногами кожаный ремешок. Нахмурившись, он поднял его, Зелёный камень поблескивал в свете факелов. Это тот самый артефакт, что заставлял его выполнять приказы. В этот момент он разглядел собственные запястья. Антимагических браслетов не было. Не веря в свою удачу, щёлкнул пальцами, и в тот же момент на кончиках заплясали язычки пламени. «Как же он соскучился по этому!» Внутри поднялась волна предвкушения, будто он уже сжёг этот дряной замок вместе со всеми его обитателями. На губах сама собой расцвела жёсткая улыбка. А Моа был уверен, увидеть его сейчас кто, испугался бы пуще подгорного короля. Мужчина поскрёб щетину на подбородке, ухмыляясь собственным мыслям. Поискав взглядом, обнаружил расстегнувшиеся антимагические наручья. Должно быть, замок испортился из-за ритуала. Хоть что-то хорошее. Ещё один щелчок, и голова перестала болеть. Как же всё-таки хорошо владеть магией? А Моа прислушался к себе, пытаясь понять, изменилось ли что-то. Но нет, кажется, ничего. Никакой связи с упрямой магичкой, вздумавшей его подчинить, он не ощущал. Как странно, ещё недавно он хотел умереть, но, как ни крути, ведьме всё-таки удалось расшевелить его. Мы начинаем ценить что-то, только когда теряем. И Киаре определённо удалось задеть его за живое. Спрятав браслет с камнем в карман, он подошёл к дверям. Теперь самое время смыться отсюда. Дверь поддалась проще, чем он думал. Оказалось, достаточно лёгкого магического импульса. А Моа лишь удивлённо вскинул брови на это, но особенного значения не придал. Кто знает этих диагонцев, может быть, у них принято не запирать дома, оставлять добро на улице, удивляясь потом, если сопрут. Изнеженные, наивные, привыкшие к тепличным условиям. Раздумывая об этом, он даже не сразу понял, что что-то не так. Навстречу попалось несколько испуганных людей. Они откуда-то улепётывали со всех ног. Он их не тронул. К чему тратить силы понапрасну? Но, судя по шуму, вскоре стало понятно, что где-то началась заварушка. Крики, шум, топот ног. В любом случае, это уже не его проблемы. Добравшись до одного из нижних этажей, он нашёл окно, выпрыгнул из него. Прошёл неспешным шагом по роскошному саду. «Красиво, несомненно». И трудов должно быть вложено в эти идеально подстриженные кусты, деревья, мощеные дорожки было немало. Цветы образовывали композиции, сплетаясь в различные рисунки. Но при этом все это было неживым. В няне такого не было. К чему придавать дереву форму шара, срезая его ветви? Зачем заковывать ручей в гранит? Кажется, стремление все и всех контролировать у диагонцев в крови. Взять хотя бы то, что так называемые подчиняющие артефакты придумали именно здесь. Неожиданно Амуа оступился, схватившись за горло. На шее затянулась удавка. Он сделал несколько инстинктивных шагов назад, царапая кожу ногтями. «Подгорный король! Что это?» Дышать стало легче, будто ничего и не было. Амуа огляделся. Ни Киары, ни кого-либо еще. «Что за фокусы?» Прошел чуть вперед, горло снова стянуло железной петлей. Не вдохнуть, не выдохнуть, а от напряжения, кажется, глаза вылезут из орбит. И опять все прошло, как только он отступил к замку. Проклятая ведьма! Злость, затмевающая разум волной, поднялась из самых черных глубин его души. Она что, привязала его к себе? На поводок? На поводок? Как какого-то шелудивого пса? Хочет сделать его своим покорным рабом, бессловесной тварью, которой можно приказать любую мерзость? О, эта ведьма просто не знает, с кем связалась. От переизбытка эмоций рунная вязь, змеящаяся рисунком по его телу, начала слабо светиться. Глубокий вдох, выдох. Действовать лучше с холодным разумом. Слишком много уже проблем он себе нажил, поддаваясь душевным порывам. Что ж, он вполне может оплатить ей той же монетой. Развернувшись, Амуа направился к замку. Вот только если и до этого он сознательно выбирал тот путь, где никого не было, то теперь уже шел на шум. Не могла же в самом деле такая заносчивая самоуверенная ведьма, как Киара, пропустить все веселье. Забравшись обратно через то же окно, мужчина пошел на звук, поднимаясь по этажам все выше. «В северной башне! Хранительница! Она там!» Он услышал крики стражников, прежде чем они выбежали из-за угла коридора прямо на него. Амоа понятия не имел, много ли тут тех, кто называет себя хранительницами, но решил, что это место определенно стоит проверить. Не давая страже времени сориентироваться, он поднял ладонь вверх, и те послушные его воли взмыли в воздух, ударяясь о потолок. Мужчина поморщился. Не то, чтобы он беспокоился о том, чтобы не навредить кому-то, но раньше такого, чтобы он не рассчитал силы, не случалось. Странно. «Где проход в Северную башню?» – потребовал он. В ответ на него посыпались ругательства, проклятия. Вздохнув, он еще раз уже сознательно махнул рукой, впечатывая стражников в каменный потолок. «Где проход?» – нетерпеливо повторил он. «Вторая лестница справа!» «Спасибо!» — хмыкнул, убрав магию и развернулся в сторону лестниц. Стража за спиной с криками и стонами попадала на пол. «Как же приятно все-таки вновь обрести силу! После того, как он закончит с Киарой, будет неплохо заглянуть на рынок работорговцев. Стоит преподать урок и им!» Поднявшись по винтовой лестнице, он обнаружил несколько дверей по кругу. Но почему-то даже не сомневался в том, что угадает, за которой скрывается девушка. Его вело внутреннее чутьё. И снова, чтобы открыть дверь, оказалось достаточно лишь лёгкого импульса. «А вот и ты!» Амуа шагнул внутрь и обнаружил сидящую у сводчатого окна девушку. Она выглядела смертельно бледной, зажимая окровавленное рукой плечо. Победная улыбка сама собой сползла с его лица. Каким бы злодеем он себя не считал, отбивать раненых — это удел шакалов, падальщиков. Но как бы то ни было, она просто обязана снять свои чары. — Как ты вошёл сюда? — требовательно спросила она, сверкая глазами. Если бы он её сейчас не видел, ни за что бы не понял по голосу, насколько она вымотана. Киара взмахнула рукой, по-особому скрещивая пальцы, и дверь позади захлопнулась с громким стуком. «Если уж пришёл, то хотя бы не мешай». Она тряхнула головой, тут же теряя к нему интерес, склоняясь над каким-то камнем. От подобного безразличия Амуа почувствовал, как снова начинает закипать. «Маленькая хранительница всё ещё чувствует себя хозяйкой положения? Зря она так беспечна». «Да вот, пришёл узнать. Ничего не теряла». Приподняв брови, он выудил из кармана кожаный браслет, помахав им перед ее носом. Девушка скользнула по нему строгим взглядом. Будь на его месте кто-то другой, наверняка бы проникся от холода этих синих глаз, которым, казалось, можно было обращать в лед воду. «Ты мне мешаешь», — отчеканила она и снова повернулась к камню. «Ты что, не понимаешь, что я пришел убить тебя?» Не выдержал он, зажигая на руке огненный шар. Нет, убивать ее он по-прежнему не собирался. Но нужно было напугать ее так, чтобы она, наконец, поняла свою ошибку, отменила свои пакостные чары, чтобы он смог убраться отсюда. Да и что греха таить? Ему очень хотелось проучить ее за то, что посмело купить его. Посмело вести его в цепях через весь город, как какое-то животное. Затем использовать в непонятных ритуалах. заставила унизиться перед ней, стоя на коленях. А унижения амуа не прощал никому.